Глава пятнадцатая. Циничное предположение. Экста-на-Веню, расположенная менее чем в пятистах ярдах от ухоженного заповедника Ивового покоя, щедро отмеривала дозу подлинной экономической реальности провинции. Половина магазинчиков на первых этажах дышала на ладан, вторая половина была заколочена досками. Квартиры над ними выглядели запустелыми, если не вовсе заброшенными. Гурни припарковался перед невзрачным магазином электротехники, который, согласно материалам дела, занимал первый этаж того самого здания, откуда стреляли. Логотип, просвечивающий сквозь кое-как закрашенную вывеску над витриной, указывал, что когда-то здесь располагался филиал Радиошека. Дверь подъезда, соседствующего с входом в магазин, была приоткрыта на несколько дюймов. горни распахнул ее и вошел в маленький пыльный вестибюль, тускло-освещённой одинокой зарешечённой лампочкой на потолке. В нос тут же ударила стандартная вонь заброшенного городского строения, запах мочи с примесью алкоголя, рвоты, сигаретного дыма, мусора и экскрементов. Звуковая составляющая была такой же привычной и знакомой. Голоса двух ругающихся мужчин наверху — хип-хоп, собачий лай и детский плач. Чтобы превратить это все в сцену из какого-нибудь заштампованного фильма, недоставало только хлопанье дверью и стука шагов на лестнице. Ровно в эту секунду сверху раздался вопль. «Твою мать! Да пошел ты!» И вниз по лестнице и в самом деле кто-то побежал. Горни улыбнулся бы такому совпадению, но от запаха мочи его уже тошнило. Звук шагов стал громче, и скоро наверху, тонущего в тенях лестничного пролета, над вестибюлем, показался какой-то юнец, чедушный, астролицый, с резкими чертами и свалявшимися волосами до плеч. Заметив гурни, он на секунду замешкался, но потом пролетел мимо и выскочил на улицу, где и остановился, чтобы прикурить. Сделав две глубоких, отчаянных затяжки, он торопливо зашагал прочь. Гурни прикинул, не спуститься ли в подвал за ключом, спрятанным по словам Кейза батареи. Но решил сначала осмотреться, а уже потом, если потребуется, идти за ключом. Может, интересующая его квартира и так отперта или занята наркоторковцами. Пистолета, так выручившего его в деле о добром пастыре, он обычно с собой не носил и не хотел нарваться безоружным на какого-нибудь накаченного метадоном психа. Сака 47. Он быстро и бесшумно поднялся через два пролета на верхний этаж. На каждом этаже было четыре квартиры. Две выходили на фасад здания, две во двор. Из -за одной из дверей третьего этажа доносился гангстер рэп За другой надрывался младенец. Гурни по очереди постучал в тихие двери, но не получил никакого ответа, лишь еле слышный гул голос сдавленных голосов за одной из них. Когда он постучался в две другие квартиры, Рэп стал чуть тише, а младенец продолжил орать, как прежде, но открыть никто не вышел. Гурни подумал, не побарабанить ли со всей силы, но быстро передумал. Мягкий подход, как правило, предоставляет более широкий спектр возможностей. А Гурни любил, когда возможностей много, и старался их не упускать. Он спустился на второй этаж, освещенный, как и остальные, одной единственной лампочкой на потолке. И, сориентировавшись по фотографии из материалов дела, которую он удержал в памяти, подошел к двери квартиры, откуда был совершён роковой выстрел. Уже прикладывая ухо к двери, он услышал тихие шаги, но не в квартире, а у себя за спиной. Гурни быстро обернулся. На верхней ступеньке лестницы, ведущей на первый этаж, стоял крепкий седой мужчина. Неподвижная напряжённая поза, в руке металлический фонарик, не зажжённый, вместо оружия. Гурни узнал этот захват, так учат держать оружие в полицейских академиях. Вторая рука покоилась на чём-то прикреплённом к поясу под тенью тёмной нейлоновой куртки. Гурни готов был держать пари, что на спине куртки красуется надпись «Охрана». Во взгляде маленьких глазок незнакомца читалась почти что ненависть. Однако стоило ему внимательней приглядеться к Гурне и распознать типичное для детектива на задании сочетание дешевого спортивного пиджака, синей рубашки и черных брюк, ненависть растаяла, сменившись чем-то вроде неодобрительного любопытства. «Ищите кого-нибудь». Гурне уже слышал похожий голос, для которого злоба и подозрительность стали столь же неотъемлемы, как запах мочи для подъезда. У такого множества полицейских, ожесточившихся за годы службы, что ему казалось, что он знаком с этим охранником лично. Не самое приятное ощущение. «Еще. Беда только не знаю имени. А пока мне хотелось бы осмотреть квартиру». «Что-что? Осмотреть квартиру? А может, черт возьми, сперва назоветесь?» «Дэйв Гурни. Полицейский в отставке». — Как и вы. — Откуда вам, черт возьми, знать, кто я такой? — Не надо быть гением, чтобы узнать ирландского католического копа из Нью-Йорка. — Это как? — охранник уставился на него пустым взглядом. — Когда-то в полиции было полным-полно таких, как мы, — прибавил Гурни. И, как оказалось, попал в самую точку. — Таких, как мы? Глубокая древность, старина. Глубокое, чтоб тебя древность. Знаю, знаю, сочувственно покивал горни. Лучшие времена были, куда как лучшие, на мой взгляд. Тебя когда выставили? А ты как думаешь? Ну, скажи. Да вот как они там ударились по всю эту политкорректность и расовое разнообразие. Хэ, политкорректность. Не, ну ты слыхал, а? Никаких повышений, если ты не лесбиянка из Нигерии, причем еще наваха по бабушке. А бушковитые белые парни пускай катят ко всем чертям. Да чего страну довели. Позорище, твою мать, сплошное позорище. Недоразумение какое-то. Америка. Вот раньше это слово что-то значило. Гордость, сила. А теперь что? Гурни печально покачал головой. «Уж только не то, что прежде». «А я вот тебе скажу, что позитивная твою мать дискриминация, вот что. И все дерьмо на пособиях. Марихуанщики, амфетаминщики, кокаинщики. А знаешь почему? Я тебе скажу. Позитивная твою мать дискриминация!» Гур не хмыкнул, надеясь, что это сойдет за хмурое согласие. «Сдается мне, кое-кто в этом здании...» Часть всё той же проблемы. Не ошибаешься. Адская у тебя тут работёнка, мистер... Прости, не знаю, как по имени. Макград. Фрэнк Макград. Гурни шагнул вперёд, протягивая руку. Приятно познакомиться, Фрэнк. Ты в каком участке служил? Форт Апачи. Там ещё кино снимали. тот ещё райончик. Сплошной дурдом. Никто бы не поверил, какой. Но все фигня по сравнению с чертовым расовым разнообразием. Форт Апачи я еще мог перенести. Помнится, в 80 у нас два месяца кряду было по убийству в день. Один раз, аж пять за день. Дурдом. Мы против них. Но как началось это разнообразие, никаких нас уже не осталось. Отдел превратился в помойку. Понимаешь, о чем я? «Еще бы, Фрэнк, прекрасно понимаю». «Стыдобище!» Гурни осмотрел крошечную лестничную площадку, на которой они стояли. «А тут тебе что делать полагается?» «Делать? Да ничего! Ничегошеньки! Но не позорище!» Этажом выше отворилась дверь. Музыка загремела втрое громче. Дверь хлопнула, музыка снова стала тише. «Черт, Фрэнк!» «Как ты это выдерживаешь?» Тот пожал плечами. «Платят прилично. Расписание под меня скроено. Никакая лесбийская сучка через плечо не заглядывает». «А на работе заглядывала?» «Ага, капитан Ковырялка!» Гурни выдавил из себя громкий смех. «На ты работать получше будет?» «Совсем другое дело». Охранник чуть помолчал. «Ты говорил, хочешь квартиру осмотреть? а собственно У Гурни зазвонил телефон. Охранник оборвал фразу на полусловие. Гурни посмотрел на экранчик. «Палетта Парли». Они обменялись номерами, но он не ждал, что она позвонит так скоро. проси Фрэнк, надо ответить. Одну минутку». Он нажал кнопку. «Гурни слушает». В голосе Палетты звучала тревога. «Надо было мне сразу вас спросить, но я так разозлилась от всех этих разговоров про Карла» что напрочь выскользнуло из головы. Я хотела узнать, можно ли мне об этом рассказывать. «О чем рассказывать?» «О вашем расследовании, о том, что вы хотите взглянуть на дело свежим взглядом. Это тайна? Могу я обсуждать это с Йоной?» Гур осознал. Что бы он сейчас ни сказал, нужно учитывать, что это услышит не только Палетта, но и Фрэнк. При таком раскладе выбирать слова, конечно, труднее. Но зато и возможности новые открываются. Ну, Но, скажем так, осторожность никогда не повредит. А в расследовании убийства может и жизнь спасти. А что вы хотите сказать? Если это не Кей, значит, кто-то еще. Возможно, даже кто-то, кого вы знаете. И если вы никому ничего не скажете, то избежите риска сказать не то и не тому. Вы меня пугаете. «Ну, к тому и стремлюсь». Она замялась. «Хорошо, я поняла. Никому ни слова. Спасибо». Она повесила трубку. Гурни продолжал говорить, как будто Палетта всё ещё оставалась на связи. «Именно. Но мне ещё надо осмотреть квартиру. Нет-нет, всё в порядке. Я возьму ключ у местных копов или в конторе с Полтер Риэлти. Ну, конечно, конечно. Без проблем». Он засмеялся. «Ну да, точно». Снова смех. «Знаю, не очень смешно. Ну какого черта? Иной раз не удержишься». Он уже давно понял, что ничто не придает имитации разговора такую убедительность, как непонятный окружающим смех. И ничто так не укрепляет человека в желании дать вам что-нибудь, как уверенность, что вы без труда получите это в другом месте. Гурни изобразил, что заканчивает разговор, и, разворачиваясь к лестнице, почти виновато сообщил. «Надо заскочить в полицейский участок. У них там для меня запасной ключ. Скоро вернусь». И принялся торопливо спускаться. Уже почти в самом низу он услышал волшебные слова. «Эй, можешь и не ходить, у меня есть ключ. Так и быть, я тебя впущу. Только скажи, какого черта тут происходит?» Гурни снова поднялся на темную лестничную площадку. «Впустишь?» — А уверен, у тебя точно проблем не будет. Не надо спрашивать разрешение. — У кого, например? — Ну, у Йоны. Охранник отцепил от пояса увесистую связку ключей и отпер квартиру. — А ему что за печаль? Пока все нищеброды Лонгфолса счастливы, его больше ничего и не волнует. У него репутация очень щедрого человека. — Ну да, очередная, чтоб его, мать Тереза. «По-твоему, он не лучше Карла?» «Только пойми меня правильно. Карл был первостатейной сволочью. Его ничего не волновало, кроме денег, бизнеса и политики. Куда ни глянь, сволочь!» «Но такая сволочь понятная, предсказуемая. Ты всегда знал, что ему нужно». «Предсказуемая сволочь?» «Вот-вот. Но Иона — это совсем другой коленкор и Иону не поймешь. Тот еще фрукт». Вот как тут. Отличный пример. Карл хотел вымести всю эту мразь отсюда и не пускать. Логично, да? А он заявляется и говорит, ну нет, надо дать им приют. Новый такие духовный принцип, чуешь? Почитай всякую мразь, пусть себе гадят в подъездах. А ты, смотрю, не разделяешь мнение, что из братьев Спалтеров, мол, один ангел, второй дьявол. Фрэнк испытующе посмотрел на горни. То, что ты сейчас говорил по телефону, это правда? Что правда? Ну что, может, это вовсе и не кей Карла шлепнула? Боже, Фрэнк, я и не осознавал, что говорю так громко. Ты уж теперь не болтай. Без проблем. Но я вот спрашиваю, оно и вправду возможно? Вправду возможно. Ну да. Так что дело отправляется на пересмотр? Пересмотр? А не упустили ли чего? Гурни понизил голос. «Можно сказать и так». Фрэнк обнажил зубы в расчетливой холодной улыбке. «Так-так-так. Выходит, может, это и не Кей стреляла? Уже кое-что». «Знаешь, Фрэнк, сдается мне, у тебя есть, что мне порассказать». «А может, и так. Буду чрезвычайно признателен за любые твои соображения по этому поводу». Фрэнк вытащил из кармана куртки пачку сигарет, раскурил одну и сделал длинную задумчивую затяжку. В улыбке его появилось что-то мелочное, недоброе. «А не приходило ли вам в голову, что мистер Само Совершенство, возможно, чуточку чересчур совершенен?» «Йона?» «Он самый, мистер Щедрость, мистер Добренький со всякой швалью». Мистер Церковь Киберпространства, что б его. Похоже, ты видал его с другой стороны. Может, с той самой, с какой его и мать видела. Его мать? Ты знал Мэри Спалтер? Она иногда заглядывала в офис, пока там Карл всем заправлял. И она была в неладах с Йоной? Ага, никогда его не любила. Ты что, не знал? Нет, но не прочь услышать об этом. Да все просто. Она знала, что Карл сволочь, и ее это не смущало. Она понимала крепких мужиков. А вот Иона для нее был слишком сладенький. Не думаю, что старушка доверяла всей этой приторности. Знаете, что я думаю? Я думаю, она считала, внутри у него одно дерьмо.